Фрегат Ортланд Мощные прожекторы резали сгустившуюся тьму над утихшим океаном. Два снопа света гигантскими светящимися палками блуждали над поверхностью, порой шаря выше, рассеивались, терялись в накапливающемся тумане. На фрегате устранили возникшие неполадки в системах локации. Несколько японских осколков зацепили топы антенн и на экранах радаров в полной мере отображалась картина происходящего на многие мили. Следуя напелен к аварийной радиостанции, предположительно с эстонского судна, вскоре по мере приближения в радиорубке разделили сигнал на несколько источников. Интенсивность источников менялась, но только подойдя совсем близко, их удалось отселектировать. И тем не менее, высветившийся в луче прожектора первый спасательный плод появился почти внезапно. С корабля подали звуковой сигнал, наблюдавшая в бинокль Сара Уэст, не заметила какой-либо ответной реакции. Их словно не замечали. Через пятнадцать минут за стопорив вход матросы багром подцепили неподающий признаков жизни плавающий шатер, и, подтащив к низкому борту в районе кормы, грубо выволокли на палубу. Командир корабля, капитан третьего ранга Сара Уэст, лично присутствовала при спасательной операции, стоя лишь чуть в стороне на вертолетной площадке. «Господи!» — воскликнул матрос, оказавшийся ближе всех к образовавшейся прорехе в прорезиненной ткани шатра. Он невольно отшатнулся, и все увидели вывалившийся наружу труп в камуфляже. «Это наш парень из спецподразделения», взглянув на знаки отличия, мрачно констатировал старший офицер. «Давно окоченил», — сразу определил склонившийся к погибшему медик. Провозившись совсем немного, он удивленно воскликнул. «У него огнестрельное ранение». «Разберитесь, что произошло», приказала Сара Уэст старшему офицеру и поспешила в командную рубку. Взвыв турбины, фрегат последовал дальше. Через полчаса вперед смотрящие разглядели вспышки сигнальных ракет, и вскоре в белом пятне прожектора появились сразу несколько связанных вместе оранжевых плотов и пара шлюпок. В этот раз им уже махали руками и громко кричали при этом почему-то не особо благодаря за спасение, выражая недовольство долгим отсутствием. Приняв на борт продрогших людей, фрегат снова забурлил водой у кормы, запустив турбину на полную мощность. Сара Уэст стояла в боевом центре, корректируя со штурманом дальнейшую прокладку курса, поглядывая на экран радара, где яркой точкой высвечивалось положение японского линкора. «В кормовом секторе засекли всплытие подводной лодки», доложил принявший доклад гидроакустиков Старпом. «Американцы не оригинальны», – кивнула Уэст. «Сначала засветились радаром и радиопередатчиком, теперь выползли на поверхность. Попробуйте вызвать этого Янки». «Какой им резон всплывать? Может, у них что случилось? От таких союзников и торпеду в борт получить есть все шансы. И еще, пожалуйста, свяжитесь со штабом. Мне нужно знать обстановку в этом районе и рекомендованный путь отхода. Кстати...» Проследив за удалившимся старпомом, капитанша повернулась к вахтенному офицеру и неопределенно махнула рукой. «Что удалось выяснить у этих?» У кого у этих? Не понял тот. У подмоченной САС, особо бедственной службы, переначило название спецподразделения УЭСТ. Особая воздушная служба, Special Air Service, САС. Адверсити, бедствие, несчастье. Ну зачем вы так? Мягко садил штурман. Парням пришлось столько пережить. «Могли бы быть и повежливее, когда мы их на борт принимали. Так что?» «Мэм, их командир, майор, по-моему, как раз хотел переговорить с вами», — пробормотал Вахтиной. «Пригласить сюда?» «Нет», — отрицательно мотнув головой, Уэст привычным жестом поправила чуть сбившуюся челку. «Где их расположили?» «Троих в тяжелом состоянии в медотсеке, часть в отделении пилотов». В помещениях отдыха и занятий. Кое-кого разместили в вертолетном ангаре. «Где?» — Сара Уэст удивленно приподняла брови. «А куда нам такую ораву деть?» — пожал плечами Вахтиной «Самим тесно». «Правильно», — одобрила Уэст. «Там где-нибудь и переговорю». И, надев на голову фуражку, аккуратно заправив под нее волосы, вышла из командного отсека. командира урезанного подразделения сас она нашла в медицинском отсеке и уже приготовилась к неприятному разговору, однако «САСовец» неожиданно взял миролюбивый тон. вы уж извините капитан и, меня и моего его болвана за несдержанность, но парни чертовски замерзли развел руками майор, растянув рот в виноватой улыбке. он кивнул головой на своих людей лежащих на койках рядом с которыми хлопотал медперсонал. «Я думал, что мы этих троих вообще потеряем. Помощи так долго не было. Но ваши ребята оказались на высоте, уверили, что вытащат их». В конце концов, мы выполняли приказ. Это должно было прозвучать умиротворяюще, но Сара Уэст была человеком слабоотходчивым и не собиралась любезничать с кем-либо. «Куда направляется корабль? Майор просек неприветливость этой дамочки с яйцами и, согнав с лица улыбку, перешел к делу. «Когда вы сможете высадить нас на берег?» «К сожалению, не так скоро, как вам бы хотелось», ответила капитан третьего ранга. «Оптимальнее было бы переправить ваших раненых на вертолете, но мы потеряли свои машины. Впрочем, погода налаживается, и я радировала командованию». Они обещали прислать за вами вместительную лоханку. Тогда вы сможете убраться с моего корабля все сразу. Весьма любезно с вашей стороны так позаботиться о нас. Со злым сарказмом ответил Сасовец и даже попытался издевательски расшаркаться. Командир фрегата сохранял бесстрастное выражение лица. Получив короткую сводку от старшего медотсека, уже собиралась удалиться – когда, задержавшись в дверном люке, полуобернувшись, спросила офицера элитного отряда. «Господин майор, на транспортном судне вместе с вашим отрядом плыли еще около трехсот человек. Почему спаслись только ваши люди?» Неопределенно протянул тот, а потом, скребившись в улыбке, испытывающий, глядя на собеседницу с неким превосходством, как будто, между прочим, пояснил. Эстонская корыта почти сразу развалилась пополам, и кормовая часть вместе со всем экипажем мгновенно утонула. Были там еще какие-то бойцы, но шлюпок и спасательных средств почти не осталось, их на всех просто не хватало. А выживают, как известно, сильнейшие. Сара Уэст пристально посмотрела на ухмыляющегося натасканного военного и вдруг поняла насколько тот опасен и почему у некоторых спасенных огнестрельные и ножевые раны. И вновь она вышла из отсека. Уже поднявшись на командирский мостик, она приказала Старпому вооружить матросов и строго следить за тем, чтобы пришлые не смели шастать по кораблю.